Глава десятая «Эй!» Окрик вернул Иви к реальности. Она сонно приоткрыла глаза. Среди одуряющих запахов девушка сладко заснула, схрапывая и причмокивая, и не услышала, как открылась входная дверь. «Какого черта с тобой творится?» Ширли стояла над ней, уперев руки в бока. Кроме откровенной злости, в ее голосе сквозил страх. Она смотрела на лицо коллеги без маски. Иви облизнула растрескавшиеся губы. Ее глазам потребовалось время, чтобы привыкнуть к свету, а мозгу, чтобы снова заработать. Запах обжег ее ноздри, в горле зацарапало. Она передозировала его, перегрузила обонятельные центры. Иви дважды рыгнула и почувствовала знакомый позыв в рвоте. На лице невольно проступила улыбка. «Мерзость какая!» — недоверчиво сказала Ширли, вытаращившись на улыбающиеся губы Иви. Маска приглушила голос, но не скрывала возмущения и ярость. «Чем вообще ты тут занимаешься?» Иви не ответила. «Часы, минуты, секунды». Она выключила таймер, выпустила из рук хирургический костюм, в который утыкалась носом. Взяла свою маску и, с усилием встав, пошла прочь от Ширли в сторону гостиной. «Иви!» — застенчиво окликнул ее Твик. «Прошу, не ругайся!» — взмолился он про себя, беспомощно заглянув ей в глаза. Твик очень надеялся, что Иви поймет. Проигнорировав его, она подошла к ящику с инструментами, чтобы взять средства для антибактериальной обработки. «Иви Ян рявкнула Ширли. «Это работа наша с Твигом! Не вздумай путаться под ногами!» Кровь у Твига застыла. Он медленно повернул голову к Иви. Ты, мать твою, меня не слышала? взорвалась Ширли. Заставь меня, сказала Иви холодно. Иначе я уйду только когда он придет. Ширли сложила руки на груди и уставилась на Иви своими орлиными глазами. Иви пошла по комнате, подбирая мусор тот, что не растворился в крови: Тапочки, бумажные мешки, книги и пластиковые бутылки. Ее небесно-голубые перчатки. Быстро стали малиновыми. Она сдернула их и затолкала в пакет. Достала из поясной сумки пару чистых и потрясла, чтобы они надулись. Так легче было просовывать пальцы. Затем схватила спрей и нажала на рукоятку. Белая пена, попадая на пол, окрашивалась алым и коричневым. Это растворялись жир и кровь, высвобождая кислород. «Маска бы...» Твик проглотил конец фразы опустился на колени рядом с Иви и начал скрести. «Думаешь, ты помогаешь?» Ухмыльнувшись, обратилась Ширли к Твигу. «Но все знают, что ты — ее сучка!» Твиг не сводил глаз Сиви, боясь ее реакции. Потом все-таки бросил взгляд на Ширли. Та изо всех сил старалась демонстрировать презрение, а не страх. Иви, наконец, услышала ее, но отзываться не стала. Только вытащила металлический скребок из поясной сумки. Присела и тоже начала скрести пятно крови, словно мастер Тепаньяки. Твик слышал от Андре, что Иви и Ширли возненавидели друг друга с первой минуты знакомства. Стоило им оказаться рядом, и они готовы были вцепиться друг другу в глотки. Каждый раз разыгрывался один и тот же сценарий. Острый язык Иви помогал ей одержать верх над Ширли в словесной перепалке, и последняя кидалась к боссу жаловаться. Но это было раньше. Теперь Иви стала похожа на живого мертвеца, оболочку человека, наполненную злобой и гневом. Молчание превратилось в ее нормальное состояние, а достигая критической точки, она взрывалась. И не вербально, а физически. Ширли стала жертвой одного такого взрыва, и на память о нем получила шрам под левым глазом изогнутую белую полосу. Это произошло два месяца назад. Дело было на утро третьего дня отчаянной битвы, которую Иви, Твик, Андре и Ширли вели в доме Хордера. Дома, где умирали одинокие люди, вычищать было сложнее всего, потому что трупы так и разлагались сутками, неделями, месяцами и даже годами, прежде чем их обнаружат. Сосед, который не мог больше выносить вонь дохлых крыс или хозяин, явившийся за квартплатой, звонил полицейским, и раздутый труп рай для личинок наконец-то находили. Тот конкретный дом отличался богатством экологии, равно как и широким спектром увлечений хозяина. Покойный был 78-летним сантехником на пенсии. Он давно рассорился с детьми и жил один. Тяга к накопительству у него принимала самые разнообразные формы. Порнографические DVD, бутылки и банки до краев полные мочи и фекалий, стопки картонных коробочек бенто, календарей, газетных вырезок, Россы плотерейных билетов полностью закрывали пол. Он бродил по кварталу в поисках выброшенных тостеров, холодильников, стиральных машинок, фенов для волос и прочих электроприборов. Иви увидела шесть одинаковых моделей микроволновок. Повсюду валялись крошечные белые полумесяцы, обрезанные ногти с рук и ног. Дом по тайваньским стандартам был огромный. 60 или даже 70 пень-иней но по нему невозможно было перемещаться. Мужчина жил буквально в море мусора. Полицейские и пожарные не сразу отыскали тело. В конце концов, какой-то храбрый молодой офицер пробрался подальше и заметил проеденный червями скальп в северо-восточном квадрате. Мужчина был погребен под обвалившейся грудой газет и журналов. Под ними он и задохнулся. Возможно, именно так ему хотелось уйти. Надо было расчистить доступ к телу, чтобы его вывести, поэтому босс направил на уборку всех своих сотрудников. Они семь часов раскидывали мусор в стороны, прежде чем смогли добраться до мертвеца. Забрав труп, полиция, пожарные и похоронный распорядитель наконец-то ушли. Но для команды из следующей остановки это было только начало или вторая стадия миссии. После долгих часов работы и удушающей жары открывать окна они не могли. Все не просто устали, а в буквальном смысле валились с ног. Ширли постоянно чертыхалась, возмущалась и жаловалась. Даже Твик, которого застенчивость заставляла быть терпимым, держался с трудом. Потом он сбежал в ванную помогать Андре. В тот день Иве пришлось отскребать рубашку покойника, пропитанную кровью и жиром, которая намертво прилипла к полу. Она никак не отходила. Поэтому Иви обрызгала ее из пульверизатора и посмотрела, как цунами пены расходятся вокруг во всех направлениях. Химия исполняла перед ней свою симфонию. Измотанная, Иви сделала глубокий вдох. По какой-то причине это показалось Ширле оскорбительным, и она немедленно поделилась своими соображениями. Так вот она, последняя стадия скорби. Ты не единственный человек в мире, потерявший близкого, но стоишь тут, изображая жертву? И чью же? «Все знают, что твой брат покончил...» Со скоростью выстрела. Иви выпрямилась и вонзила скребок Ширли в лицо. Точным ударом, пробившим защитные очки и прорвавшим кожу до крови. Иви ринулась вперед, но споткнулась о ведро с отбеливателем. Оказавшись в центре скользкой лужи, она поползла к сопернице. Андре, услышав шум, выскочил из ванной и оттащил ее. К воне и беспорядку в доме... Теперь добавились рычания Иви и стоны Ширли. После того, как Ширли увезли в госпиталь, Иви злобно сплюнула на пол с видом разъяренного зверя, но Твиг заметил у нее в глазах слезы. Босс вызвал Твига, Иви и Андре в офис и устроил им разнос. «В чем дело, хотел бы я знать!» Лицо у него было багровое. Твигу казалось, что из ушей мужчины валит дым. Он повернулся к Иви. «Хочешь быть главной, да?» «Почему же ты просто ее не убила? Могла бы приложить о стену башкой и каюк. Что же не стало?» Иви глядела на статуэтку владыки Гуана, китайского бога войны и богатства, который стоял у босса за спиной, держа в руках меч. Она не сказала ни слова. «Что до вас, двух идиотов, без яиц?» продолжал босс. «Где вы были, когда они сцепились?» Он потыкал обоим в лоб сжатым кулаком. Твик шатнулся, и босс фыркнул. «Что, больно? А как, по-твоему, она себя чувствует? Как прикажешь объяснять это все ее старику?» Никто не осмеливался сказать хоть слово. Все слышали, как Ширли в истерике звонила отцу, местному сторожу, который в ярости поволок дочь в больницу, чтобы ей сделали рентген и наложили швы. Словно бог возмездия, он вместе с помощником явился в офис и орал на босса, требуя уволить Иви. Босс велел ей спрятаться в кладовой и вышел к нему один. Он провел детство на улице и умел пользоваться и мозгами, и кулаками. Но на этот раз включил обаяние и обезвредил бомбу. Зашел с козырей. Выставил бутылку Джек Дэниелс, потом Дзинмэнь Каолян. Обещал оплатить медицинские расходы, а также выдать компенсацию за моральный ущерб. Принес свои глубочайшие извинения. В общем, сумел все уладить. Все это время Иви сидела на корточках в кладовой, проигрывая слова Ширли у себя в голове и думая, мало она получила. Для Твига это воспоминание было кошмарным, не говоря уже о мысли, что подобное может повториться. Парень поежился и глянул на Ширли. «Оставь ее в покое», — попросил он. От химикатов у Иви потекло из носа. Она не могла снять маску, чтобы вытереться, и поэтому слезнула жидкость. Та была соленой. Она продолжила отдирать от пола прилипшую ткань, пока Таня отодралась. Ткань оказалась неожиданно мягкой на ощупь. Почему-то Иви вспомнилась, как она впервые прикоснулась к куску скальпа. Даже сквозь перчатки ощутилась, какой он скользкий. От воспоминаний у нее по спине побежали мурашки. Ширли, если и испугалась, то не собиралась этого показывать. «А что такое?» Мне уже и сказать ничего нельзя, если ей не нравится. Я буду виновата, если она снова слетит с катушек». Лицо у Иви порозовело. Она поднялась на ноги. Бах! Железная дверь распахнулась, ударившись о стену. От неожиданного грохота все замерли на месте. На пороге стоял босс. В шляпе, пестрой рубахе, с шейным платком под расстегнутым воротом и черных кожаных туфлях, с сигаретой между указательным и средним пальцами. В доме стало тихо, если не считать шороха тараканов и гудения мух. Он просто стоял в дверях, сверля Иви взглядом. «А ну кого отсюда!» Голос у него был хриплым. «Или надень чертову маску!»